Подносите мне патроны или пейте ром, как вам будет угодно. Я выдержал столько штурмов в одиночку, что не нуждаюсь в вашей помощи. Нет, я не могу, сказал я и прибавил: мне слишком страшно. Консервные банки, подвешенные на стенах, вдруг зазвенели. Это ветер, просто ветер, успокоил меня Каф мягким жестом руки. Мне не терпелось выстрелить в кого-нибудь из них, но я никого не видел. Батис повернул голову подобно хамелеону. И запустил сигнальную ракету. Красный пучок света взлетел вверх, описал дугу и стал медленно спускаться. По земле растеклось широкое пятно малинового цвета, но их не было. Вторая ракета на этот раз зелёная. Ничего. Фосфоресцирующий свет умирал, позволяя разглядеть лишь камни и ветки. Ой, год. Ой, год, вдруг прошептал Батис. Сегодня лягушана будет много, как никогда. Но где они? Я ничего не вижу, Каф не ответил. Сейчас он был невероятно далеко, несмотря на то, что сидел на балконе в двух шагах от меня. Губы его влажно блестели, рот приоткрылся, как у слабоумного. Казалось, он старается разглядеть что-то в глубине своей души, вместо того, чтобы наблюдать за подходами к маяку. Я ничего не вижу, Каф. Я ничего не вижу. Откуда вы знаете, что их сегодня много? «Потому что она поет, не переставая», — сказал он, безразличным тоном. Наша заложница уже давно завела странную песню, отдаленно напоминавшую полинезийские напевы. Ее мелодию было невозможно описать, поскольку она не имела ничего общего с нашими пентаграммами. Сколько человек имело возможность прослушать когда-нибудь эту песню? Сколько существ с начала жизни на земле, с тех пор, как человек стал человеком, получили страшную привилегию слушать этот песню? напев. Только мы с Батисом или ещё и те, кто когда-то приняли здесь свой последний бой? Это был гимн ужаса и варварский псалом. Он был прекрасен своим наивным коварством, безумно прекрасен. Эта песня затрагивала все нервные окончания с точностью скальпеля, спутывала чувства, выворачивала наизнанку и трежды их опровергала. Музыка освобождалась от своего исполнителя. Ее издавали голосовые связки, предназначенные природой для передачи сигналов в пучинах океанов. Животина сидела, скрестив ноги, столь же отрешенная от всего происходящего, как Батис, как чудища, которые не подавали признаков жизни. Только в момент рождения или в минуту смерти человек может быть так одинок, как я в ту ночь на маяке. «Вон они! Глядите!» Обидело бачис. Чудовища выбрались на остров где-то на дальнем его конце и сейчас показались из леса. Целый стай чудовищ по обе стороны от дорожки. Я скорее причувствовал их, чем видел. Я слышал их голоса, словно кто-то полоскал одновременно сотни глоток, а может, 200 или даже 500. Они медленно приблизились. Бесформенное войско. Я видел лишь тени и слышал их клёкот, всё ближе с каждой минутой. Господи, какие страшные звуки, словно кто-то готов изрыгнуть на тебя потоки кислоты. Животина за нашими спинами прекратила свою песню. На какой-то миг показалось, что чудище решили оставить маяк в покое. Они остановились как раз там, куда не доставал луч маяка. Но потом неожиданно дружно устремились в атаку. Чудище бежали, подпрыгивая и головами мелькали то тут, то там, на разной высоте. Полчищи надвигались неумолимо. Луч выхватывал из темноты их фигуры. Я стал лихорадочно стрелять во все стороны. Некоторые из них падали, другие отступали, но основная масса продолжала двигаться вперёд. Пулемёт был бы для меня более подходящим оружием. Я полил и полил, пока Батис не схватился за ствол моей винтовки. Стол был очень горячим, но его руки не боялись ожогов. Какого чёрта? Вы что спятили? Сколько ночей мы сможем от них отбиваться, если будем тратить патроны с такой лёгкостью? Мне этот салют ни к чему. Не стреляйте, пока я не начну. То, что случилось потом, послужило мне жутким уроком. Толпа чудовищ сгрудилась около двери. Они не могли ни сломать её, ни залезть по стене вверх. Однако их набралось достаточно, чтобы построить пирамиду. Внизу кипела масса рук, ног и оголённых торсов.